Выслушай меня и все. Я не путешествовал во времени. То есть не в точном смысле этих слов. Дело скорее в том, что время. Время путешествовало во мне. Нет, тоже неверно. Выслушай меня, хорошо? Просто выслушай. Я расскажу тебе историю. Считай, что это просто такой замысел, сюжет для фильма. Что-то похоже идет. Преклони, как говорится, ухо, без предубеждения. Выслушай, без предубеждения перебивая меня, только если что-то покажется тебе непонятным. А когда выслушаешь до конца, решишь, как тебе поступить. Идет? Да, наверное. Хорошо, сказал я. Представь себе человека, молодого, англичанина, примерно моих лет. Он проводит исследования, собираясь писать диссертацию по истории. В Англии, в университетском городке. Назовем его Кембриджем. Проходит время. На Западе медленно опускается солнце. Разного рода звуки проникают в комнату. Удары баскетбольного мяча о полы коридора. Скрип скользящих кроссовок. Музыка кантри, которую кто-то слушает наверху. Хлопки дверей, выкрики. Шлипкий полотенец по телу. Плохо настроенная гитара по другую сторону коридора. Далекие колокола отбивают незаметно проносящиеся часы. Пиццу. Немного колы и совершенно отвратные пончики с джемом и вернулись в спальный корпус, в Генри Холл. И тогда он решил рассказать своему новому другу, Стиву, все, что с ним произошло, рассказать правду, всю правду, и ничего, кроме правды, и да поможет ему Бог. Конец. Я остановился у письменного стола, подтягиваясь. Снаружи опустилась темнота. В Генри Холле царилась безмолвие. Стив сидел на полу, Единственное движение, которое он себе время от времени позволял, состояло в том, чтобы наклонить сигарету и сунуть ее кончик в банку из-под коки, которая к этому времени до того забилась окурками табачным отстоем, что давно уже перестала отвечать шипением на каждую новую порцию горячего пепла. «Чего я не понимаю?» — сказал он, наконец. «Так это того, как получилось, если все, что ты рассказал, правда, как вышло, что ты сохранил память о случившемся». «Вот именно, — ответил я, — я тоже этого уразуметь не могу. Посуди сам, если мое тело перенеслось сюда. Каким же образом сознание это все еще остается частью прежнего мира?» «Я думаю, — медленно произнес Стив, — «думаю, если этот старичок Цуккерман создал искусственную квантовую сингулярность и тебя затянуло в горизонт событий, тогда, может быть...» «Не знаю». Он беспомощно пожал плечами. Черт, Майки, все, что ты рассказал, лишено для меня всякого смысла. Но ты веришь мне? Ведь веришь же, так? Он развел руки в стороны. Лучшего объяснения тому, как ты себя ведешь, я придумать не могу. Но ведь в теории такое могло происходить постоянно. Ты это понимаешь? Может быть, это происходило уже множество раз. Мы этого знать не можем. Не исключено, что существует тысячи двадцатых столетий, миллион? И каждый завершается по-своему. Ты просто создал еще одно собственное и застрял в нем». «Так-то оно, так», — ответил я. «Но только я с присущей мне самонадеянностью полагал, будто создам кое-что получше. Думал, что если Гитлер не появится на свет, у нашего века будет насчитываться меньше поводов для стыда. Наверное, мне следовало быть помнее. Обстановка в Европе какой была, такой и осталась. В Германии по-прежнему сохранился вакуум, который нужно было чем-то заполнить». 50 лет, готовых к употреблению антисемитизма с национализмом, так никуда и не делись. Никуда не делись. Версальский договор, биржевой крах, Великая депрессия. Но, во всяком случае, одно что. Да этот самый, Рудольф Глодер, их фюрер. И о том, что он-то, по крайней мере, оказался помприличнее Гитлера. Судя по тому, что я прочел о нем в той книге, он все-таки походил на здравомыслящего человека, Не было никаких лагерей смерти, циклона Б, Холокоста, вскипающей мономании, геноцида. Стив, разминая затекшие ноги, медленно поднялся с пола. «Ах, Майки!» – печально произнес он. «Ах, Майки! Ты не знаешь, о чем говоришь. Я уставился на него. Что ты хочешь сказать? Это твой Гитлер. Чем он кончил? Самоубийством?» Когда русские подступили к Берлину с одной стороны, американцы и англичане с другой, застрелился. А тело его облили бензином и сожгли в саду рейхсканцелярии. 30 апреля 1945. Думаю,